Глава двадцать вторая. Страшный дом. Вместе Лак и мистер Кнап спустились по узкой лестнице на второй этаж, проделав это с большей осторожностью, чем их предшественники. Увы, краситься теперь было глупо, поскольку те, кто участвовал в драке внизу, явно не обратили бы внимания на посторонний шум». Пролетом ниже их глазам предстала потасовка в ярко освещенной переполненной комнате. Двое прокрались по коридору, постаравшись не угодить в свет из дверного проема. Когда они находились буквально на подступах, из комнаты, шатаясь, вышел человек и рухнул на перила. Шум многократно усилился. Чей-то высокий голос непрерывно бронился, чей-то монотонный тон отчетливо звучал поверх более низких голосов и почти перекрывал грохот переворачиваемой мебели. «Вот!» «Началось!» — прошептал Лак, подтягивая брюки и хватаясь за дубинку. «Хорошо, хоть стрельбы пока не слышно!» «Они не рискуют здесь стрелять!» — пробормотал мистер Кнап, прячась за спиной более крупного напарника и двигаясь вдоль стены. Джайлз и Марлоу как раз смогли прорваться к Бидди сквозь оцепление изумленных гангстеров. Девушка все еще была привязана к стулу, но ее спасителям не удалось подобраться к ней поближе. Оба они были сильно изрезаны, Джайлзу до кости рассекли лицо, а Марлоу мог обороняться лишь левой рукой, так как правая безвольно повисла вдоль тела. Было очевидно, что только фактор внезапности позволил им застать врасплох разъяренных гангстеров, которые лишь сейчас собрались с силами, чтобы дать отпор. «Быстро вяжите их обоих!» — внезапно завопил, перекрывая шум, огромный еврей. «Валите их на пол!» Он выхватил револьвер, но мистер Лак, воспользовавшись тем, что еврей стоял спиной к дверному проему, нанес ему сокрушительный удар выше уха. Захрипевший гангстер упал. Кнап нырнул за револьвером, однако чей-то тяжелый ботинок вдавил его запястье в пол. Оружие вырвали у Кнапа из рук, а на его затылок опустили приклад винтовки, отчего тос рухнул без чувств. Столь быстрая расправа над напарником лишила мистера Лага всякой выдержки. И он обрушил на распростертого перед ним еврея тяжелую картинную раму, что, конечно, не слишком помогло делу, зато добавило сумятицы. «Главный будет здесь через минуту!» — крикнул чей-то голос. «Задержите их! Уж он с ними разберется! Они не из полиции!» «Полиция будет здесь еще быстрее, подонки!» — вскричал Джайлс, который с каждой секундой терял силы вместе с кровью, но при этом все еще яростно рвался в атаку. На него налетел кто-то из гангстеров, и они вместе покатились по полу. Казалось, спасательный отряд очутился в безнадежном положении. У бандитов был численный перевес, двоим из них не хватило противников, и вдобавок у них был револьвер. Обидди Бидди все еще никто не мог отвязать. Марлоу, несмотря на раненую руку, сражался как безумный, Подзаливал заливал его глаза, черные влажные пряди липли к лицу». тот самый момент, когда Роппи удалось наступить коленом на горло Лага и перелом шеи казался неизбежным, свет в доме без всякого предупреждения погас. «Выключатель не работает!» — кричали во тьме. «Осторожно, там кто-то на лестнице!» В суматохе Лагу удалось освободиться и подползти к стулу, на котором сидела девушка. Его пальцы ловко распутывали веревки. Схватка стихла в мгновение ока, люди сообща бросились к дверям. На лестнице загремел топот множества ног. «Босс, это вы?» — с надеждой спросил чей-то сдавленный голос. «Сюда, офицер, сюда!» — ответил кто-то, незнакомый гангстером, и по дому заметался свет фонаря. «Полиция!» — все бросились к двери. Человек, шедший первым, споткнулся и повалился, словно бревно. «Эй!» — произнес еще голос. «Один отбился от остальных! Ребята, вали его!» Последние слова потонули во взрыве, не очень громком, но усилившим панику. Фонарь погас, но почти все в комнате осознали, что воздухом от чего-то стало трудно дышать. Кто-то попытался зажечь спичку, и у него вырвался испуганный возглас. «Все в дыму! Горим!» «Без паники!» — крикнул второй голос. «Нас пытаются надуть! Босс уже здесь!» Дым становился все гуще. Шатающийся Джайлз поднялся на ноги и вдруг услышал шепот, который его окрылил. «Поезд идет в обратный путь. Все по вагонам. Выводи девушку, кретин!» Голос, несомненно, принадлежал эмпиону. В тот же миг в одной из занавешенных окон врезался летящий стул, и на улице внизу раздался звон битого стекла. Джайлз ощутил, как кто-то пронесся мимо него. Он протянул руку и, нащупав шелковый рукав, сжал его с громким восклицанием. «Беги уже!» — прорычал ему Лак. «Я сам ее выведу!» Распространяясь, дым застилал лестничную площадку и верхние этажи. Естественным инстинктом гангстеров было спуститься вниз, чтобы поскорее оказаться на улице. Спасательный отряд напротив ринулся на чердак и, благодаря суматохе в доме, смог легко улизнуть. Выведя Бидди на чердак, Джайлз и Лак обнаружили там мистера Кнапа. «А я вас жду!» прощебетал тот, стараясь придать голосу жизнерадостность. «И пол головы совсем не болит! Лак, я видел Берти там, внизу!» «Заткнитесь, и вы видите девушку на крышу!» Мистер Лак был не в настроении болтать, его лицо блестело от пота, а взгляд встревоженно метался. «Где Марлоу?» — слабо проговорил Джайлз, озираясь в ошеломлении. «Надо вытащить его! Я пойду туда!» Он двинулся было к двери, но не дошел. Его голос оборвался, и молодой человек без сил опустился на пол. — Теперь у нас двое на руках, — сосредоточенно заговорил Лак. — Прежде всего, заприте дверь. Остальные пускай спасаются сами. Нужно стереть наши следы, и если получится, остановите кровотечение у парня, не то он наследит, когда будем уходить. — Боже, вот так пикник получился, — фыркнул Кнап. «Идем же! Нам наверх!» Тем временем хаос внизу продолжался. В первой комнате уже стало невозможно дышать, а темнота во всем доме усугублялась дымовой завесой. В панике люди били окна и распахивали двери, чтобы рассеять удушающие клубы. Никто не понимал, что происходит. Марлоу ковылял по верхнему этажу, пока не врезался в человека у открытого окна. Тот отшатнулся. «Тоже ждете, пока подадут машину?» «Кэмпи...» Но прежде чем Марлоу договорил, его рот сжала рука. Вокруг них в дыму началась драка с отборной руганью. Отступать было некуда, весь дом пребывал в смятении. В длинной комнате к семерым мужчинам подоспело подкрепление, теперь тоже кашлявшее от удушья. «Не дайте ему уйти!» — раздалось внизу. «Мы отрезаны», — прошептал Марлоу. «Мы задохнемся». Кэмпион мягко подтолкнул его, как вдруг в конце улицы послышался истеричный звон пожарного колокола. «Пожар!» — кричали со всех сторон. Пытаясь надышаться у распахнутого окна, Кэмпион и Марлоу увидели латунные шлемы пожарных, что неслись к зданию во весь опор. «Пожар!» — кричали и в доме. «Вот и наш выход!» Коснувшись плеча Марлоу, пробормотал Кэмпион и легко взобрался на подоконник. Марлоу последовал его примеру, но с большим трудом. Их появление на подоконнике было неожиданным и вызвало сенсацию среди собравшейся внизу толпы. Снаружи пожар просто ужасал. Из всех окон и вентиляционных решеток вырывались гигантские желтые клубы дыма. Мистер Кемпион смотрел на них чуть ли не с гордостью. «Неплохо получилось для любителя. Я уже как-то подумывал скрестить дымовую шашку с отравленным соединением. Каков результат?» «Но я должен отметить», — продолжил он с внезапной серьезностью, «получился не совсем уровень «выносите детей». «Это скорее палуба горит, мы все погибнем». «Ладно, шевелитесь, Марлоу». «Ползите, ковыляйте, но ради любви Всевышнего не падайте». Он стал отчаянно размахивать руками, а толпа внизу пыталась его подбодрить. Едва пожарные установили к окну лестницу, Кэмпион краем глаза заметил позади себя какое-то движение». и одним ударом резиновой дубинки въехал по лицу, выглянувшему из дыма. Лицо тут же исчезло. «Осторожно!» — Марлоу слегка отшатнулся. Поднявшаяся алая верхушка лестницы ударилась о карниз в футе от них. «Рано нас похоронили!» — воскликнул Кэмпион. «Полезайте вниз!» Они спускались под звон бьющегося стекла и скрежет деревянных створок. Это пожарные пытались проломить надежно запертые двери и окна нижних этажей. Толпа, взбудораженная происходящим, не вся обратила внимание на спускающихся. Однако часть толпы окружила Кэмпиона и Марлоу, когда они достигли земли. Придерживавший лестницу пожарный спросил их, кто еще остался в доме. Ответ мистера Кэмпиона потрафил публике, ожидавшей новых зрелищ. «Дом наводнен людьми», — мрачно заявил он. «Повсюду дым, но почти нет огня. Это мужской клуб, там много отставных военных». и они отказались спасаться бегством. «Вы, конечно, не из таких храбрецов», — сказал несчастный на вид маленький человек в толпе. «Но я вас не виню. Взгляните, как горит!» Кэмпион оглянулся на дом. Обуглившиеся здания окатывали из шлангов, пожарные уже входили внутрь. «Эй!» — внезапно крикнул он. «Что это у них там? Труп?» Люди так и хлынули вперед. Марлоу тоже обернулся, но тут его схватили за плечо и потащили сквозь толпу. Ее теснили двое прибывших полицейских, и это помогло беглецам вырваться из оцепления. Уже на свободном участке улицы над духом Марлоу прозвучал голос Кэмпиона. «А теперь, когда мы успешно отвлекли их, самое время смыться!»